негласный контроль. Я предполагал, что КГБ не оставит меня в покое и продолжит подозривая негласно наблюдать, потому старался нигде не выделяться и держал своё мнение при себе. Через несколько дней после моего устройства на факультеттив там оказался Саня Цветков из моей группы. Появление однокурсника у меня не вызвало поначалу подозрений, хотя его приход не вызвал сомнений у Карифеев, как ко мне. Потом Женька Дмитриев случайно обмолвился, что Саня появлялся на секции бокса, хотя боксёрского опыта не имел, и после нескольких занятий в начальной группе секцию покинул. Тут я задумался. Кого легко можно вербануть и определить стукачи? Того, кого можно подловить на незаконных делишках. Саня Цветков почти сразу после начала учебы связался с институтскими и ленинградскими спекулянтами и начал приторговывать в институте всякой импортной или дефицитной отечественной мелочевкой. Иностранными журнальчиками, жвачкой, плакатами, ручками, туалетной водой сомнительного производства и прочим шарпотребом. Он с готовностью становился посредником при сделках с более крупными фарцовщиками – так как студентам из провинции хотелось приодеться в джинсы, импортные батники и шузы, чтобы поразить на своей малой родине всех своих продвинутым видом. Вероятно, гибисты его подловили на спекуляции и нацелили следить за мной. Тут уже ничего сделать нельзя со стукачом. К тому же он, может быть, и не один. Его-то выявил случайно, хотя он навязчиво лез ко мне с дружескими разговорами и предложениями. А после ноябрьских праздников тётяну квартиру обокрали. Хорошо, что накануне я успел купить цветной телевизор и часть денег, лежавших в ящике стенки, потратил на дорогостоящую покупку. Но и тех денег, унесённых ворами, было жалко. Кроме денег, воры стащили тётины золотые украшения и мои некоторые шмотки, а новый телевизор, вырванный из пола сейфа, мою магнитолу сложили в прихожей, но почему-то оставили. Удивительно, но сигнализация в невдавшей на охрану не сработала. Что будем делать? спросила тётя сквозь слёзы, когда я появился, вызванный её домой телефонным звонком, сделанным в деканат. В квартире всё было перевёрнуто. Бельё, одежда из шкафов, в перемешку с книгами валялась на полу. Цепочие продукты из кухонных шкафов высыпаны из банок. Кофе жалко. «Милицию вызывать!» — буркнул я со злости и опомнился. Нечего на родном человеке срывать злость. Только про деньги и стенки не надо говорить, что мои, — предупредил и пояснил. Не стоит вызывать подозрения милиционеров. Как у студента могли появиться такие деньги? Тринадцать с лишним тысяч рублей. «Хорошо, что не унесли телевизор и прочее», — кивнула она в сторону прихожей. «У тебя в сейфе есть что-нибудь ценное?» — поинтересовалась, успокоившись. есть, кивнул с кривой улыбкой, тетрадь с песнями. В будущем надо там хранить и ваши драгоценности с деньгами. Чем-то эта кража меня настораживала, может, оставленными вещами. Тётя позвонила в милицию. Сотрудники оперативной группы походили по квартире, сняли отпечатки пальцев с мебели и откатали наши пальцы. Опросили нас под протокол и заставили тётю написать заявление с полным перечнем похищенного. Извлекли дверные замки для экспертизы, пообещав вернуть и даже установить на место. Мухтара среди них не было. Мне казалось, что милиция никого не найдёт, и все демонстрируемые сотрудниками действия бесполезны. Говорят, для действий лохи способны без следов отключить сигнализацию и работали без перчаток. Почему же воры оставили крупногабаритные предметы? Меня мучил вопрос. Опрос соседей тоже ничего не дал, так как большинство были на работе или учебе, как мы, и никто не видел в подъезде посторонних. После отъезда милиционеров я спустился к Виктору. Он в свое время предлагал мне обращаться к нему в случае проблем. Вот и довелось. Ранее судимый сосед внимательно выслушал, расспросил о похищенном и приготовленных к выносу вещам, удивленно покачал головой и пообещал поспрашивать кое-кого. Обычно по таким квартирам, как ваша, не лазают. Как правило, Авченко выделки не стоит, а квалификация ваших скокарей приличная. Кто мог знать, что такая сумма может находиться в квартире? Может, их привлекла сигнализация в неведомственной охране, слухом размышлял сосед. Как думаешь, почему оставили телевизор с магнитолой и не унесли? Ведь явно планировали, поинтересовался я. Не знаю, задумался Виктор. Может, время поджимало, или не захотели светиться с крупногабаритными вещами. Или работал один и не захотел рисковать, ведь сколько рейсов ему бы пришлось делать? Да и машина у подъезда нужна, предположил. Поспрашиваю у знакомых, может, чего слышали. Гастролёр бы не пошёл без наводки на упакованную хату, а ваша не должна привлечь внимания. После беседы с Виктором мои подозрения, что не все чисто с этой кражей, усилились. Полночи с тетей наводили порядок в квартире, а утром я не сразу пошел в институт, а тетя на работу. Пришлось бежать в хозяйственный магазин, покупать и устанавливать дверной замок. Надежды на скорое возвращение старых замков из милиции не было, как произошло с возвратом моих вещей при том грабеже. Через несколько дней Виктор вызвал меня на лестничную площадку. Поговорил я с людьми. Пока никто ничего не знает и не слышал. Обещали поспрашивать тоже. Удивительно. Обычно что такое, что всегда что-нибудь слышал? Ведь принято делиться после скока и в общак отстегивать долю. А тут тишина. Знают ведь все, что крыс давят. Узнают про крысятничество... — Здоровье можно потерять и больше работать не дадут, — сообщил мне по голосу сосед.